Штольц слушал внимательно, навострив уши. — А, руки-то у нее были белые! — продолжал значительно, отуманенный вином обломов. — Поцеловать не грех. Теперь стали жестки, потому что все сама, сама крахмалит мне рубашки. С чувством, почти со слезами произнес обломов. — Ей-богу! Так, я сам видел, за другим жена так не смотрит, ей-богу. Славная баба, Агафья Матвеевна. Эх, Андрей, переезжай-ка сюда с Ольгой Сергеевной, найми здесь сдачу тут бы зажили, в роще чай бы стали пить. В Ильинскую пятницу на пороховые заводы пошли, за нами бы телега с припасами до да самоваром ехала, там на тролле на ковре легли бы...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 Штольц вскочил с места. — Долг? — повторил он. — Какой долг? И он, как грозный учитель, глядел на прячущегося ребенка. Бломов вдруг замолчал. Штольц пересел к нему на диван. — Кому ты должен? — спросил он. бломов немного отрезвился и опомнился. — Никому. Я соврал, — сказал он. — Нет, ты вот теперь лжешь, да неискусно. Что у тебя? — Что с тобой, Илья? —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 — Илья, — спросил он, — эта женщина, что на тебе? Но Обломов положил голову на стол и задремал. Она его грабит, тащит с него все. Это вседневная история. Я до сих пор не догадался, — думал он.